в конце оврага открылась панорама, загромождённая полусгнившими металлическими реликвиями. В отдалении сердитые языки пламени лизали невидимую стену. Вот, сказал он. Вероятно, это следы нападения латовских стрелков. Город защищает себя. Видите, я говорил, что мы будем в безопасности, дорогая Эмилия. Она оглянулась через плечо на какое-то сооружение из камня и отвердевшей резины, где примастился ее злополучный супруг. — Попытайтесь проявить хоть чуточку так-то, мистер Корнеллен. Мой муж может услышать вас. Имейте жалость хотя бы к его чувствам, если не к своим и моим. — Но он уступил вас мне. Он же заявил об этом во всеуслышание. — По вашим обычаям этого достаточно, не так ли? Он разводится со мной, вот и всё. У меня есть право выбрать или отвергнуть любого мужа, какого я захочу. Конечно, но вы выбрали меня, я знаю. Я не говорила вам этого. Вы говорили, Амелия, вы забыли. Вы упоминали не единожды, что любите меня. Это не должно означать, что я непременно выйду за вас замуж, мистер Карнелян. Я до сих пор не теряю надежды на возвращение в Бромли или, по крайней мере, в моё собственное время. Где вы будете отверженной? Вы говорили так. В Бромли, но не всюду, она нахмурилась. Представляю, какую шумиху поднимет пресса вокруг меня. Эти газетёнки обязательно опубликуют какую-нибудь гадость, будьте уверены. Я думал, вам понравилась жизнь в конце времени. Может, я и осталась бы здесь, мистер Корнелиан, если бы меня настойчиво не преследовали призраки прошлого? Еще один взгляд через крючок. Ну, как тут можно расслабиться? Это случайность? Я не припоминаю ничего подобного. Это произошло впервые. И потом вспомните, что говорил нам епископ Тауэр. Ваш мир уничтожается прямо сейчас у нас на глазах. О, всего лишь на миг. Скоро все будет восстановлено. Однако лорд Монгров и Юшарисп уверяли нас в обратном. Не стоит относиться к ним всерьёз. Вам, возможно, но не мне, мистер Карнеллиан, для меня в их словах заключён немалый смысл. Да, при тех обстоятельствах, что вы только что описали, возможностей для спасения очень немного, раздался чуть сонный голос, низкий и мелодичный. Их просто нет. Обивел мистер Андервуд, насколько мне известно. Это интересно. Я, кажется, вспоминаю кое-что из теории, но большая часть информации, которая мне требуется, хранится где-то в другом месте, в другом городе, чьи координаты я не могу вспомнить. Тем не менее, я склоняюсь к мысли, что каждый из вас галлюцинация этого города. разрастающаяся с печально потрясающей скоростью, либо вы сами стали жертвами слишком сильного увлечения древней мифологией. Я могу ошибаться. Были времена, когда я был непогрешим. Я был уверен, что ваши описания этого города совпадают с фактами, которые находятся в моем распоряжении. Вы можете спорить, я знаю, что я сам заблуждаюсь, хотя мои ощущения совпадают с моими инстинктами, тогда как вы сами делаете скорее интеллектуальные, чем инстинктивные заключения. Это, по крайней мере, я понял из нелогичности, которую вы допустили в своём анализе. Вы противоречили себе по меньшей мере три раза с тех пор, как сели на мою оболочку. говорил сплав камня и резины, один из видов банков памяти, пробормотал Джэк. существует столько видов, не всегда сразу узнаваемых. Я думаю, продолжал банк, если вы преодолеете замешательство и приведёте свои мысли в порядок, я смогу лучше ответить на любое хорошо сформулированное замечание. Мистер Андервуд, казалось, не обиделся на критику. В ваших словах есть доля истины, сказал он. Я действительно сбит с толку. А если быть откровенным, я сумасшедший. Безумие может быть только отражением обычного эмоционального смятения. Страх сумасшествия может вызвать, я считаю, уход в то самое безумие, которого боишься. Но это только поверхностный парадокс. Безумие это стремление упростить природу мира.